Глава 16. Рейлин. Она лежала вся в поту, и ее била дрожь. Трещина в крышке, от которой она не могла отвести глаз, была единственным окном в мир, шириной в полдюйма. Страх перед тем, что ее ждет, нарастал по мере того, как солнце поднималось все выше и выше. Вот так же жарко было накануне, когда умер Баллард. Рейлин не знала, чего ждать от сегодняшнего дня. Хоть она и была привычна к летней жаре, но совсем другое дело лежать под палящим солнцем в ящике размером со свиное корыто под запертой крышкой. Без еды, а главное — без воды. Придется держаться, как когда-то в приюте, когда ее заставляли летом работать в прачечной невыносимо долгими часами. Стараться думать о хорошем, а не о том, сколько ей еще здесь лежать. Она была новенькой в ласточкином гнезде и не знала, удавалось ли до сих пор кому-то из тех, кто оказывался на ее месте, выйти из ящика живым. Спрашивать она не решилась. Сейчас ее мучила такая жажда, что язык присох к небу, и в горле было так же сухо. Живот болел всю ночь. Рейлин обнаружила, что может немного повернуться сбоку на бок, и обрадовавшись возможности хоть немного подвигаться, ворочалась до тех пор, пока мышцы не свело. Тогда пришлось перестать. Попутно она вела безнадежный спор сама с собой о том, есть ли смысл и дальше бороться с потребностью помочиться. Зачем, если рано или поздно придется сдаться? И все же она не могла заставить себя это сделать. Пока не могла. Каким-то образом ей удалось снова заснуть. А когда она проснулась, ящик внутри уже превратился в духовку. Пот струился по телу тоненькими ручейками. Жажда все усиливалась. Рейлин пыталась полизать руки, но соленый пот высыхал прямо на языке. Она приложила ладони к крышке. Та была горячая. Стоило Рейлин сглотнуть, как она начинала кашлять. Острое желание помочиться, как ни странно, ушло, зато голова разболелась и стала кружиться, хотя Рейлина не двигалась. Далекий ритмичный стук раздавался в лад с биением сердца, отдававшимся в голове. Изредка откуда-то из глубины лагеря доносилось пение. Рейлин напрягала слух, пытаясь разобрать мелодию, но песня неожиданно оборвалась и сменилась криками. Рейлин покрутила головой влево, вправо, потом точно так же по очереди пошевелила каждой ступней влево, вправо. Икру левой ноги свело судорогой, и Рейлин стиснула зубы от боли. «Лежи тихо, поспи еще, держись, держись», — приказала она себе. Когда она проснулась опять, воздух проходил уже как сквозь забитую соломинку, и грудь как-то странно сдавила, как будто на нее навалили тяжелый груз. Заставив себя успокоиться, Рейлин медленно втянула спертый воздух носом и также медленно выдохнула через рот. Она почувствовала запах крови. Едкий металлический привкус, смешанный с другими неприятными запахами, ощущался тем яственнее, чем жарче становилось в ее маленькой тюрьме. Сквозь узкую щелку над головой виднелось небо, подернутое туманной дымкой. Рейлин подтянула подбородок груди, и тут же желудок скрутила от накопившейся тошноты. Она зажмурилась и подождала, когда тошнота пройдет, а потом снова открыла глаза. В деревянных стенках были еще трещинки в разных местах, и сквозь них солнце разукрасило ее ноги и живот золотыми полосками. «Полуспящая красавица!» — подумала она. «Хоть бы ветерок подул, может, стало бы полегче, но это была несбыточная мечта». Почти все дни с тех пор, как она попала в этот лагерь, стоял мертвый штиль. Рейлин снова закрыла глаза и застонала сквозь зубы. Под веками кружились и переливались разноцветные пятна. Сейчас должно быть середина дня, и это еще только первые сутки. Не хотелось забегать слишком далеко вперед, но если она выживет, как не страшно было это, если придется думать о том, как сохранить за собой рабочее место». Уверенность в том, что она сумеет выполнить норму, пошатнулась, но, может быть, Пиви позволит ей попробовать перейти в заливщики. Этой работой занимались несколько цветных женщин, а когда ведра наполнялись, кто-то из мужчин обычно опорожнял их в бочку, стоявшую на повозке. Правда, Пиви может и отказать. Пока что она произвела на него не самое лучшее впечатление. Если так, то Рейлин не представляла, куда ей податься. Сейчас, когда страна в депрессии и работы на всех не хватает, не лучшее время для того, чтобы остаться без средств к существованию, если только она не собирается опуститься до проституции, как некоторые женщины. О таком и думать не хотелось. Рейлин пожалела, что так опрометчиво рассталась с тремя долларами ради Корнелии, Теперь деньги, пожалуй, пригодились бы. Физическое неудобство вернуло ее от прошлого к настоящему. Как ни странно, голод и жажда слабели. Сквозь щель она увидела край проплывающего по небу облака. Потом снова показалась голубая полоска. Пока Рейлин лежала в ящике, в голове у нее раз за разом всплывала одна и та же картина. И она старалась задержаться на ней подольше, потому что думать об этом было куда приятнее, чем обо всем остальном. Как поднимается крышка, и как она встает и с вызовом смотрит ворону в глаза.